Часть вторая. Побег и смерть. Глава 1 Побег сына-наследника не давал покоя отцу. Прошло три месяца со времени первых распоряжений о розыске, а положительных следов, куда убежал и где скрывается царевич, не открылось. Напрасно надежные офицеры генерала Вейде рыскали по всей Германии, а в особенности по дороге в Вену. Они ничего не умели или не хотели открыть. Правда, получали сведения то о проезде какого-то русского или польского купца с дочерью и двумя сыновьями, то о проезде какого-то офицера. Но эти известия только сбивали и путали перекрещивающимися направлениями. Более счастливыми оказались поиски вызванного государем из Вены русского резидента Веселовского открывшего маршрут беглеца по спискам воротных столбов. Но и эти поиски совершенно затерялись в самой Вене, куда довели следы. Если по дороге Веселовского в цесарскую столицу донесения были такие обстоятельные, то в Вене они сделались неудовлетворительными, темными и загадочными. Государь, глубоко убежденный в пребывании сына в Вене, не уставал бомбардировать «Резидента» чуть не каждый день новыми наказами. Но недаром же Абрам Веселовский слыл за человека дальновидного и осторожного. «Резидент» отлично знал, как широко разрослось число недовольных в России новыми порядками, как ненадежно становилось здоровье царя, сколько готовилось против него козней, издали казавшихся еще более опасными, понимал, что в случае смерти государя преемником станет этот же самый царевич, которого он должен преследовать. И понимая все это, он, как истинный дипломат, повел искусную игру, выигрывая время, умалчивая и недосказываясь. То он делается больным, страдающим сильными припадками геморроя, то сообщает фальшивые сведения о приезде царевича в Рим, то положительно отрицает пребывание царевича в Вене и медлит представлением императору Карлу VI собственноручного письма государя. Но трудно было разуверить государя в том, в чем убедился его проницательный ум. Из Амстердама, Роттердама, и из всех мест, где работал неугомонный царь, все чаще и чаще летели в Вену наказы, все настойчивее и грознее. Наконец, осторожный резидент получил из-под руки верное сведение о том, что недовольный его действиями государь посылает к нему в Вену с тайным поручением разыскать убежавшего сына, и во что бы то ни стало его захватить самого надежного своего денщика, адъютанта, капитана гвардии, Александра Румянцева, с несколькими офицерами. Капитана Румянцева резидент знал хорошо и знал, что его ему не провести. Доле выжидать становилось опасно, и в донесениях Веселовского снова являются определенные указания. Слышал я случайно секретный разговор принца Евгения с одним из доверенных министров императора, из которого можно предположить, что ваш царевич находится в Верхнем Тироле, будто бы шепнул резиденту в первых числах марта приятель его, докладчик тайной конференции Долберг, под Великую Тайную. Донося об этом известие государю, резидент сообщил и совет референта обратиться прямо к принцу Евгению и в случае удовлетворительного ответа немедленно ехать в Тироль. В сущности, это известие резидент имел три месяца назад, от того же Долберга, но тогда он не считал нужным доносить о нем царю, не мог же государь притянуть к розыску Долберга. Да не сообщил бы, может быть, и теперь, если бы не посылка пронырливого капитана. По прибытии Румянцева в Вену, Веселовский волей-неволей должен был действовать решительно. На другой же день после свидания своего с присланным агентом, Веселовский донес государю, что действительно, по добытым сведениям, царевич под именем полковника Кахановского некоторое время проживал в Вене в частных домах.